Глава вторая, которая содержит письма и ещё кое-что касающееся любовных прохождений. Скорее по возвращении домой Джонс получил следующее письмо. Я была крайне поражена, узнав, что вы ушли, когда вы оставили комнату, я никак не предполагала, что вы уйдёте, не повидавшись со мной. Поступок ваш во всём согласуется с остальным и убеждает меня, что я должна презирать сердце, способное влюбиться в такую дурочку. Прости, не знаю, чему в ней больше удивляться: простоте или лукавству. Она блещет обоими этими качествами. Не поняв ни слова из того, что произошло между нами, она всё же имела смелость, имела бесстыдство, имела, как бы это назвать, заявить мне в глаза, что не знает вас и никогда вас не видела. Неужели между вами был сговор, и вы оказались настолько низки, что выдали меня? О, как я презираю её, вас и весь мир, а больше всего себя за Нет, не решаюсь написать слово, которое сведет меня с ума, если попадется когда-нибудь на глаза. Помните, однако, что я могу ненавидеть так же пламенно, как и любить. Джонс едва имел время подумать над содержанием этого письма, как ему принесли другое, написанное той же рукой. Приведем и его от слова до слова. Если вы примете во внимание, в каком смятении чувств я вам писала, то не будете удивлены иными выражениями в моей первой записке. Подумав я и сама нахожу, что погречилась. Надо полагать, что всему виной этот проклятый театр и бестактность одной дуры, задержавшей меня против моей воли. Как приятно думать хорошо о том, кого любишь. Может быть, и вам приятно, чтобы я о вас так думала. Я решила видеть вас сегодня же. Приходите немедленно. Постскриптум. Я приказала не принимать никого, кроме вас. Постскриптум. Мистер Джонс может быть уверен, что я помогу ему оправдаться, ибо едва ли его желание обмануть меня сильнее, чем собственное моё желание обмануться. По скрипту приходите в сию минуту. Предоставляю решить людям, опытным в любовных делах, которое из этих двух писем, гневное или ласковое, причинило больше неудовольствия Джонсу. Несомненно только что он не чувствовал ни малейшей охоты посещать кого бы то ни было в этот вечер, за исключением одной только особы. Но он считал, что и обязазовет честь, даже если бы мотив это доказался недостаточным, Джонс не решился бы распылять гнев в леди Белластон, которая вообще отличалась раздражительным характером и в сердцах могла всё открыть Софии, между тем как одна мысль об этом подвергала его в трепет. В отдале пройдясь несколько раз по комнате, он собирался уже идти на свидание, как вдруг леди лебезной его предупредила не новым письмом, а появлением своей собственной особы. Одежда её была в большом беспорядке, и на лице изображалось сильнейшее расстройство. Она бросилась в кресло и приведя дух сказала: "Видите, сэр, когда женщина зашла слишком далеко, она уже не перед чем ни останавливается". «Скажи мне это кто-нибудь неделю назад, я никогда бы не поверила». «Надеюсь, что очаровательная леди Беллостон не поверит так же и наговором на человека, бесконечно признательного ей за все ее многочисленные одолжения», — отвечал Джонс. «Признательного за одолжение. Я не ожидала таких холодных слов от мистера Джонса». «Извините, мой ангел», — продолжал он если по получению ваших писем боязнь вашего гнева, не зная, впрочем, чем вызванного. Разве я смотрю так уж сердито? Улыбнулась леди Белостон. Разве лицо мое пылает гневом? Клянусь вам честью, я не сделал ничего, что могло бы навлечь ваш гнев. Ведь вы сами назначили мне свидание, и я пришел, как было условлено. Ради Бога, не пересказывайте этой мерзкой сцены. Ответьте мне только на один вопрос, и я буду спокойна. Вы не выдали меня ей. Джонс упал на колени и начал клятвенно заверять её в противном. Как вдруг Патриш, приплясывая и подпрыгивая, ворвался с шальной отрадой в комнату с криком: "Нашла, нашлась! Она здесь, сэр, здесь! Миссис Гнор на лестнице". "Задержи её на минутку", отвечал Джонс, "сюда, сюда, не скоронитесь за полок. У меня нет больше ни одного укромного местечка, где бы вас спрятать. Чертовски неприятный случай". "Чёртовски неприятный", проворчала леди, скрываясь в своё убежище. В комнату торопись вошла миссис Гоноры. "Новое дело. Что это значит, мистер Джонс?" разразилась она. "Ваш наглец-слуга еле впустил меня. Надеюсь, он задержал меня не по такой же причине, как в Эпттоне. Что, не ожидали меня увидеть? Вы ведь совсем отолдовали мою госпожу, бедная барышня. Верьте слову, я люблю её, видняшку, как родную сестру." Господь вам судья, если вы не будете ей добрым мужем. Право, тогда и наказание вам не придумаешь. Джонс попросил ее говорить шепотом, потому что в соседней комнате лежит при смерти дама. Дама, знаю я ваших дам. Ах, мистер Джонс, много их таких на свете. Вот и теперь мы, кажется, попали в дом к такой даме, потому что миледи Беллостона смели сказать ничуть не лучше. Тсс, тсс, прошептал Джонс. В соседней комнате слышно каждое слово. Но так кто же, что слышно, шумела Гонор, я ни на кого не клевещу. Верьте слову, все слуги без стеснения рассказывают, как её светлость ходит на свидания с мужчинами в другой дом. Хозяйка его считает, правда, одна бедная женщина, а только платит за всё её светлость, да вдобавок говорят, и подарочков немало перепадают от неё хозяйки. Тут Джонс, выразив величайшее недовольство, попытался зажать ей рот. «Эх, и вы правы, мистер Джонс! Отчего мне не говорить? Ведь я не клевещу ни на кого, а только повторяю то, что слышала от других. По-моему, что толку для барыни в ее богатствах, если она употребляет их на такое дурное дело? Уж лучше быть бедным да честным!» «Слуги мерзавцы», — сказал Джонс, — «и возводят на леди на праслину». «Ну да, понятно, слуги всегда мерзавцы. Так, говорит и моя барышня, и слышать ничего не хочет». Да я убеждён, что моя Софья никогда не станет слушать такую грязную клевету. Помилуйте, какая же это клевета? Не унималась Гонар, но зачем ей встречаться с мужчинами в другом доме? Уж верно, не для хороших дел. Ведь если бы она желала, чтобы за ней ухаживали честно, так ведь всякая дама может принимать у себя кого ей угодно. Такой же тогда смысл. Я решительно заявляю, что не желаю слышать такие вещи о благородной даме, родственнице Софьи. Кроме того, вы беспокоите больную в соседней комнате. Сойдемте, пожалуйста, вниз. Что ж, сэр, если вам не угодно, так я кончила. Вот вам письмо от моей барышни, сэр. А ведь дорого бы иные дали, чтобы получить такое письмо. Да вы, мистер Джонс, видно, не очень-то тароваты. А все-таки другие слуги говорили мне, но ну, не станете же вы отрицать, что я и цвета ваших денег никогда не видала». Джонс поспешно схватил письмо и сунул ей в руку пять монет. Затем, шепнув, чтобы она передала тысячу благодарностей Софии, попросил ее уйти и дать ему прочитать письмо. Гонора тотчас же удалилась, усердно поблагодарив за щедрость. Тут леди Белостон вышла из-за полога. «Как описать ее ярость?» Сначала она не могла выговорить ни слова тут как глаза метали потоки пламени бушевавшего в её груди. Обетя наконец способность речи, она вместо того, чтобы разразиться гневом на Гонору или на своих слуг, напала на беднягу Джонсы. Видите, чем я для вас пожертвовала? Моё доброе имя, честь моя погибли навеки. А чем вы мне отплатили? Пренебрежением, глумлением, променяли меня на деревенскую девчонку, на дурочку. "А то компренибрежение, о каком глумлении говорите вы, удивился Джонс. Не прекидывайтесь простачком, мистер Джонс. Если вы желаете меня успокоить, вы должны совершенно отказаться от неё, а в доказательство вашей искренности позвольте показать мне письмо. Какое письмо с ударами? Вы ещё смеете отрицать, что получили письмо из рук этой негодяйки? Неужели Сударыня не выпотребует от меня вещи, да исполнение которой я прежде должен пожертвовать честью?" разве я давал когда-нибудь вашей милости повод для таких предположений если я выдам вам эту невинную девушку то какая порука что я не поступлю точно таким же образом и с вами минутное размышление я уверен убедит вас что мужчины не умеющие хранить тайны женщины презреннейшие негодяи хорошо сказала леди я не требую чтобы вы сделались презренным негодяем в своих собственных глазах Тем более, что содержание твоего письма мне заранее известно. Я прекрасно вижу в каких вы с ней отношениях. Последовал длинный, но не слишком любопытный разговор, и читатель будет только благодарен мне за то, что я не передаю его во всех подробностях. Довольно будет сказать, что леди Белластон понемногу укротила свой гнев и наконец поверила или притворилась поверившей клятвам Джонса что его сегодняшняя встреча с Софией произошла чисто случайно. Да и всё проще, о чём уже известно читателю, Джонс представил ей в таком благоприятном свете, что у леди не было большей никаких причин на него сердиться. Впрочем, в душе она не совсем удовлетворилась доводами, которыми Джонс оправдал свой отказ отдать ей письмо. Мы глухи к самым ясным доводам рассудка, когда они противоречат владевшей нами страсти. Леди Белостон была твердо убеждена, что Софья занимает первое место в сердце нашего героя. Но как ни была она надменно и влюблена, в конце концов ей пришлось примириться со вторым местом, или, выражаясь юридически, она удовольствовалась владением того, что на правах собственности принадлежало другой женщине. На прощание было условлено, чтобы впредь Джонс навещал леди в ее доме. Софья, ее горничная и прочие слуги будут думать, что эти посещения делаются ради Софьи, а сама она будет почитаться обманутой. План этот был придуман Леди и пришелся очень по вкусу Джонсу, радовавшемуся всякой возможности увидеться со своей Софьей. А сама Леди с удовольствием думала о том, как он будет обманывать Софью, потому что в своих же интересах едва ли решится открыть ей правду». Первый визит был назначен на следующий день, и леди Белостон, церемонно попрощавшись, вернулась домой.